Когда доктор Уоррен вновь переступил порог комнаты Полианы, за ним следовал рослый широкоплечий мужчина. «Доктор Чилтон! О, доктор Чилтон! Как же я рада, что вы пришли! Но если тетя Поли не хочет...» «Все в порядке, милая. Это я попросила доктора Чилтона осмотреть тебя вместе с доктором Уорреном». «Ну, если вы пригласили его тетя, значит, все в порядке». «Да, милая, я пригласила его, то есть я...» Надо было видеть, что стало с доктором Чилтоном. Лицо его озарилось, и он с обожанием посмотрел на мисс Полли. На мгновение взгляда их встретились, лицо мисс Полли вспыхнуло, и, повернувшись, она стремительно вышла из комнаты. «Поллианна, мне кажется, сегодня тебе удалось самое радостное на свете». Когда в комнате уже начали смущаться сумерки мисс поле пришла снова она подсела совсем близко к кровати племянницы и воспользовавшись тем что сиделка пошла ужинать проговорила ли я тебе первый пришла сказать скоро доктор чилтон станет твоим дядей и все это благодаря тебе о по ли 1 я так и рада и Я так счастлива! Это вы, тётя Полли, были рукой и сердцем женщины, о которой он так давно мечтал? Ну да, конечно, это были вы! Вот почему он мне сказал, что сегодня мне удалось самое радостное на свете! Ой, тётя Полли, я так рада! Я так рада, что даже... Тётя Полли, мне даже теперь кажется, что мои наши... Имеет такого значения. Может быть, милая, когда-нибудь... Договаривать она не стала. Сегодня она еще не решалась рассказать ей, что доктор Чилтон заранил в ее душу надежду. Зато тетя Поля сказала другое, и это привело Полиану в настоящий восторг. На следующей неделе ты, милая, отправишься в путешествие. Ты поедешь на маленькой переносной кровати, На ней тебя перенесут в экипаж, а потом в вагон. Тебе будет удобно. А поедешь ты к доктору, который занимается такими больными, как ты. Он друг Миа Чиллтна. Посмотрим, что он сможет для тебя сделать. дорогие тети поле и дядя то я могу я могу я могу ходить я сегодня прошла от кровати до окна это целых шесть шагов как это хорошо снова быть на ногах все доктора стояли вокруг меня и улыбались а все сестры стояли около них и плакали о леди из соседней палаты Она начала ходить еще на прошлой неделе Заглянула ко мне в дверь А еще одна леди, которая надеется пойти на своих ногах на следующей неделе Тоже была около меня Она лежала на кровати моей сиделки Смотрела, как я иду и хлопала в ладоши И даже черная Тилли, она у нас здесь моет полы Заглянула в окно и то плакала, то называла меня Милочкой Я все-таки не понимаю, почему они все плакали самой мне совсем не хотелось плакать наоборот мне хотелось петь и кричать от радости ой неужели я снова могу ходить какая ерунда по сравнению с этим что я правиловела тут целых 10 месяцев главное что вашу свадьбу я не пропустила ой «Тётя Поля, только вы могли такое придумать! Приехать вместе с дядей Томом и обвенчаться возле моей постели, чтобы я ничего не пропустила! И всё потому, что вы самая лучшая тётя на свете и умеете придумывать для меня всё самое радостное!» Тут они говорят, что я уже скоро вернусь домой. «Я так рада! Я так всему рада! Я теперь даже рада, что всё это время не могла ходить!» Потому что если бы я все время могла ходить я никогда не поняла бы как рада что у меня снова здоровые ноги завтра я собираюсь пройти уже 8 шагов передайте все большой привет от меня плен и